Глава двадцать третья. Результаты. Предложение звучит неожиданно. Кусок застревает в горле, и я закашливаюсь. «Прости, не хотел тебя так удивить». Данте подаёт мне салфетку. «Мне кажется, это было бы хорошей идеей. Я помню подростка Лейру, которая таскалась за нами повсюду. Сдержанно смеюсь над этим забавным воспоминанием, вытираю губы и оглядываюсь по сторонам». По закону подлости ректор должен быть где-то рядом. Нет, кругом толпятся только студенты, немногочисленные преподаватели, но высокой статной фигуры Рейнарда не видно. К счастью. Не уверена, что он нормально отреагировал бы на это предложение Данте. Я бы и не прочь согласиться. Такая прекрасная возможность как можно меньше встречаться с Рейнардом. Но мы проделали слишком много работы, чтобы я отказалась от всего этого только из-за личного отношения к научному руководителю. Я не могу бросить своего напарника, с сожалением улыбаюсь я. Мы почти подошли к завершению работы. По моим ощущениям, вот-вот выйдем на защиту. Жаль, Данте опустил взгляд. Мне показалось, руководство ректора тебя несколько напрягает. Но в любом случае предложение остаётся в силе, даже если я найду кого-то себе в ученики. Спасибо. Между нами повисает неловкое молчание. Я пытаюсь найти слова, чтобы рассказать Данте о Балане. «Слушай, мне нужно тебе кое-что рассказать». Начинаю я. Данте хмурится, глядя на меня, подбирается и немного наклоняется ко мне, показывая, что готов слушать. «В общем...» Я мну в руках салфетку и закусываю губу. Тут к нашему столику подскакивает стайка старшекурсниц. «Профессор Голден», — щебечет одна из них. «Профессор Силин сказал, что вы набираете аспирантов». И посоветовал подойти к вам. Можно решить, что девушки просто волнуются, но то, как они поправляют прически и стреляют глазками, больше походит на неумелый флирт. Я, сидя за одним столом с Данте, получаю от них пару скептических взглядов. Несмотря на то, что я старше них всего на пару лет, мне порой кажется, что нас разделяет пропасть. Всё же мне пришлось быстро повзрослеть. У меня не было времени на флирт и парней. Да и желания особого не было. Особенно после... По спине пробегает холодок. По инерции оглядываюсь и моментально отыскиваю в толпе глазами причину. На меня с лёгкой ухмылкой смотрит ректор. Значит, всё же он тут. Только решил не сам помешать моему общению с Данте, а пойти окольным путём. Ладно, ещё найду время рассказать про Алана. Столько лет это было для Данте секретом. Ничего не случится, если он подождёт ещё. Мне пора возвращаться к работе, профессор Голден. Улыбаюсь я. и, подняв поднос, встаю из-за стола. «Я подумаю над вашим предложением». Данте вопросительно смотрит на меня, будто ждёт уточнение, над каким из предложений я собиралась думать. Но я лишь киваю и иду относить посуду. Девушки радуются моему уходу, и я слышу, как они наперебой начинают рассказывать о своих достижениях и планах на будущее. Жаль, что никто из них честно не произносит вслух, что идеальным вариантом было бы закадрить себе в мужья аристократа-профессора и бросить уже эту надоевшую учёбу. Ставлю под нос на стойку для грязной посуды, поворачиваюсь и сталкиваюсь носом к носу с ректором. «Мисс я надеюсь, вы хорошо отдохнули в свой обеденный перерыв». На его губах играет ухмылка, а в глазах победный огонёк. Мои догадки подтверждаются. Он намеренно отправил студенток к нам. «Прекрасно, господин ректор!» Отвечаю я и пытаюсь обойти его. Но Рейнард будто случайно не позволяет мне это сделать. Он делает шаг в ту же сторону, что и я, и оказывается вплотную ко мне. Мне приходится задирать голову, чтобы смотреть на него. На скулах ректора играют желваки. Ему не нравится мой ответ, а мне не нравится его поведение. Он наклоняется ещё ближе. и с лёгким прищуром рассматривает моё лицо, отчего к моим щекам приливает краска. На губах до сих пор огнём горит вчерашний бесстыдный поцелуй. Он не должен ничего для меня значить, кроме очередного напоминания, как жесток и эгоистичен может быть тёмный. Но при мысли о том, как его губы касаются моих, в груди начинает разгораться пожар. «Тогда я жду от вас качественных результатов работы», – твёрдо заявляет ректор. «Сегодня вечером». И не заставляйте меня долго ждать. Вы же знаете, что тогда я приду сам». Он выпрямляется и обходит меня. А я остаюсь растерянно стоять под десятками взглядов, которые прекрасно видели наш разговор. Поправляю платье и уверенно выхожу из столовой. Пять лет назад я была глупой, наивной первокурсницей, которая поверила, что может на самом деле понравиться тёмному. Простая ведьма, одарённая светлой магией и потомственный инквизитор – Почему мне с самого начала не пришло в голову, что этот союз противоестественен? Мы не афишировали наши отношения. Почти полгода безумного счастья, которые обернулись для меня шрамами на руке и на сердце. Никто не знал, что со мной творилось и почему я взяла академический отпуск на год. А вернулась уже совсем другой. Готовый ко всему, уверенный, что смогу преодолеть все трудности. Но тогда я даже не догадывалась, что мне снова придётся разбиться о стену по имени Рейнард. Но теперь я не одна. Он не сможет так просто сломать меня. «Лей, я понял!» В лаборатории меня подхватил за талию и закружил Варгус. «У меня всё получилось!» «Тише ты!» Я похлопала легонько его по плечам. «Объясни по порядку». Я нашёл тот компонент, которого не хватало. Теперь нашим зельем можно усыпить дракона навсегда. Ты представляешь? «Полная свобода от зверя! Полная безопасность!» Воскликнул друг и показал на пузырёк. Почему-то меня его уверенности восторг настораживают. В мыслях вспыхивают слова ректора о другом способе. О том, который использовал он саланом. «И чего ты хочешь? Сейчас выпью, и ты задокументируешь результат». Он откупоривает крышку и подносит склянку к губам.